Глава 26. деривороль В этом же отвратительном состоянии духа капитан Блад отплыл с острова Тартуга и прибыл, как было условлено, в бухту Птигуаф. В таком же настроении он приветствовал барона деривороля прибывшего, наконец, в середине февраля с эскадрой из пяти военных кораблей. Французы добирались сюда полтора месяца, так как их задержала неблагоприятная погода. Дэревороль вызвал Блада к себе, и капитан явился в замок Птигуаф, где должна была состояться встреча. Барон, высокий, горбатый человек лет сорока, державшийся холодно и сухо, взглянул на Блада с явным неодобрением. Вместе с капитаном пришли Хакторп и Бервиль и Волверстон, но Дэревороль не удостоил их даже взглядом. Декюси предложил Бладу стул. Одну минуточку, господин Декюси.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 Но мой бах, мне кажется, вас должно интересовать, что мы не можем дать вам больше, чем одну десятую часть добычи. Деревороль раздраженно ударил кулаком по столу. Этот пират был дьявольски ловок в споре. А вы уверены, господин барон, что не можете дать? Уверен, что не дам. Капитан Блэд с презрением пожал плечами. В таком случае, сказал он, мне придется установить сумму, которая компенсирует нас за потерю времени и нарушение наших планов в результате прибытия в Птигуаф. Как только этот вопрос будет урегулирован, мы расстанемся друзьями, господин барон, пока никто никакого вреда никому не причинил, как я полагаю. — Черт вас возьми! — Что вы имеете в виду? — барон встал из-за стола. — Разве я неясно выразился? — удивленно спросил блат Возможно, что я не очень бегло говорю по-французски, но...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 Говоря по чести, вы аннулировали соглашение и потому не можете претендовать на наши услуги или задерживать наше отплытие. Говоря по чести, что это значит? Вы намекаете на то, что я могу поступить бесчестно? Я ни на что не намекаю. И не намерен больше спорить попусту, — ответил Блад. Слово за вами, генерал. Аннулируете вы соглашение или нет? Командующий королевскими сухопутными и морскими силами Франции в Америке побагровил. И чтобы успокоиться, снова сел за стол. Я обдумаю этот вопрос, сердито сказал он, и уведомлю о своем решении. Капитан Блат встал, его офицеры последовали за ним. Честь ему отклониться, господин барон, сказал Блат и удалился вместе со своими корсарами. Вы понимаете, конечно, что за этим наступило несколько весьма неприятных минут для господина Дакюси. От брани надменного Деривароля вся самоуверенность слетела с него, как осенью слетают пушинки с одуванчика. Командующий королевскими армиями кричал на губернатора Гаити, как на мальчишку. Декюси, защищаясь, приводил ту самую точку зрения, которую капитан Блад так замечательно уже изложил от его имени. Однако Деревороль угрозами и бранью заставил его замолчать. Исчерпав арсенал ругательств, он перешел к оскорблениям.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 а в левой — трость из черного дерева. Подвязки с пышными бантами из лент поддерживали его шелковые чулки. Черные розетки на башмаках были искусно отделаны золотом. Деревароли да Кюссини сразу узнали Блада. Он выглядел сейчас на десять лет моложе. К нему полностью вернулось чувство прежнего достоинства, и даже внешностью он хотел подчеркнуть свое равенство с бароном. «Я пришел не вовремя», — вежливо извинился он. «Сожалею об этом».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 «Да, ошибка. Это подходящее слово, так как оно избавляет нас от лишних споров. Но вообще-то оно слишком мягко. Ваши люди, господин Деривороль, арестовали невинного. Виноват французский офицер, который вел себя вызывающе и нагло, а задержанным оказался капитан Волверстон. Прошу немедленно отменить ваше распоряжения. Деривороль в гневе выпучил на него свои черные глаза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 Как только за капитаном закрылась дверь, вся ярость барона снова обрушилась на голову Декюси. — Так вот, каковы люди, взятые вами на королевскую службу. И этот Блад, капитан первого ранга, позор! Он не только не желает повиноваться, но еще и диктует. — Какое объяснение вы можете мне дать? — Предупреждаю, что я очень недоволен вами. Более того, я просто взбешен. Хотя вся самоуверенность Декюси давно уже исчезла, он вытянулся и надменно произнес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 «Подтверждаете ли вы наше соглашение? Или аннулируете его?» Глаза Даревороля сузились. Он целиком был поглощен мыслью о том, что сказал ему Декюси. «Корсары должны стать острием любого оружия, которое он выкует». Отказаться от них было немыслимо. Несомненно, он допустил тактическую ошибку, торгуясь с Бладом. Отказ от соглашения всегда связан с потерей престижа.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 Капитан Блатт снова поклонился. Даривароль тщетно искал на его твердо сжатых губах хотя бы какое-то подобие торжествующей улыбки, однако лицо Корсара по-прежнему оставалось беспристрастным. В тот же день Волверстон был освобожден, а его обидчик приговорен к двум месяцам ареста. Справедливость была восстановлена. Но такое начало не предвещало ничего хорошего, и дурное продолжение не замедлило последовать.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 Отряд под личным командованием Деривароля, усиленный добровольцами и неграми, насчитывал около 1200 человек. Деривароль полагал, что, располагая такими силами, он в случае необходимости сумеет заставить корсаров повиноваться. Внушительную эскадру Деривороля возглавлял мощный 80-пушечный флагманский корабль «Виктор Йез». Каждый из четырех других французских кораблей не уступал по своим боевым качествам «Арабелли Блада» с ее сорока пушками.